Глава 9. Счастливые Чипити. Ровно без пяти минут 6 всё и началось. Бэб и Бетти надели свои новые платья и туфли, а кудряшки Санчо были аккуратно расчёсаны. Посреди дорожки стоял белый стол с четырьмя стульями вокруг. Милый сервиз из белого и зелёного китайского фарфора пришёлся девочкам по душе, и они рассматривали его, пока Бен наблюдал за праздником на расстоянии. А Санчо с трудом сдерживался от обычного шаловливого поведения. Неудивительно, что пёс всё нюхал, а дети улыбались, дивясь разнообразию различных пирожных, тортов, бисквитов и сэндвичей. Разве это не прекрасно? воскликнула Бетти, которая ранее ничего подобного не видела. Жаль, что Селена сейчас не видит, ответила Бебб, всё ещё не простившая той враждебное отношение. Интересно, где же мальчик? добавил Бен. Чувствую себя здесь так же хорошо, как и все присутствующие. Послышался грохот, и через мгновение появилась мисс Селия, управляющая коляской, в которой сидел ее брат. Его длинные ноги были спрятаны под одеялом, большие глаза прикрывало шляпа с широкими полями, а выражение недовольства на его лице делало его еще уже, от чего оно казалось довольно непривлекательным. Я не зайду, если они будут шуметь. Не понимаю, для чего ты их пригласила. Развлечь тебя немного, дорогой. Знаю, что у них это получится, и если ты позволишь, им тебе понравится, прошептала сестра, улыбаясь, и Гронко добавила: "Все пришли вовремя. Замечательно. Я уже готова. Ну, садимся все вместе. Это мой брат, Тарнтон, и мы все поладим. А вот и забавная собачка. Торни, взгляни, что за кудрявая прелесть". В тот момент Бен слышал, что сказал мальчик И не собирался проявлять к нему дружеское расположение. И Торни заранее решил, что ни за что не станет играть с бродягой. Оба посмотрели друг на друга с холодным безразличием. Но у Санчо были манеры получше, и он был лишён предубеждений и гордости. Поэтому пёс показал им хороший пример, перекинул стул, зацепив его хвостом, и вежливо предоставил свою лапку, когда его представили. Торни не мог не обратить на это внимание и поднял голову. С выражением удивления в глазах он сказал сестре: "Что за умный пёс? Кажется, он может даже разговаривать, правда? Он может. Скажи, как дела?" скомандовал Бен, который тут же преобразился, заметив в глазах Торни уважение. Гав, гав, гав произнёс Санчо умеренным тоном и сидя поднёс одну лапу к голове, как будто приветствовал, снимая шляпу. Торни рассмеялся. Забыв о плохом настроении, мисс Селия, увидев, что лёд был сломан, отвезла брата на его место во главе стола. Получилось так, что Бен и девочки сидели по одну сторону стола, а собака по другую. Селия скомандовала начинать. Вскоре Бен и Бетти болтали с ней, будто уже давно её знали, но мальчики всё ещё немного стеснялись и делали Санчо посредником между ними. Превосходное животное вело себя великолепно и с достоинством. Принесли новое блюдо с сэндвичами. Бен то и дело клал себе на тарелку сэндвичи, но стоило только ему угостить Санчо, как пес тут же исчез и снова появился в глубокой задумчивости. Попробовав эту вкуснятину один раз, было трудно отказать себе съесть еще, несмотря на все старания. Нос ставит, чувит, а глаза видят. И вот настал момент, когда искушение превзошло все пределы. Бен слушал, как мисс Селия говорила. А в это время пирожное спокойно лежало у него на тарелке. Санчо поглядел на Торни, который наблюдал за ним. Торни кивнул, и Санчо подмигнул ему, проглотив пирожное, а затем уставился на воробья, поющего на веточке. Эта картина так развеселила мальчика, что он сдвинул шляпу и захлопал в ладоши, покатываясь со смеху. Бен был польщён интересом к его собаке, и так вышло, что он начал рассказывать мальчику о цирке. Селия почувствовала облегчение. И все тарелки с едой, которые приносили, приходилось обновлять несколько раз. Маленький мальчик, неожиданно появившийся на дороге, стоял не вдалеке от столика и с интересом рассматривал всю эту компанию. Это был милый, хорошо одетый ребенок, лет шести, с темными волосами, подстриженными прямо над бровями, розовым личиком, со сполошенным носком на левой ноге и в пыльных туфлях. В правой руке он держал маленькую черепашку, а в левой коллекцию наклеек. Прежде чем мисс Селия смогла что-либо сказать, странник поведал о своей миссии. Я пришел увидеть Павлинов. Конечно, начала мисс Селия, но ребенок не дал ей договорить. И еще кого-то. Конечно, но может для начала ты и кудрявую собаку. Продолжал мальчик, решив подойти поближе. Вот она. Пауза. Долгий взгляд. Затем последовало новое требование тем же тоном. Хочу услышать, как ревет осел. Конечно. Если он захочет. И как Павлины кричат, что-нибудь еще, добравшись до стола, Детя на этот раз указала пухленьким пальчиком на кусок пирога и произнесла: «Я хочу это. Угощайся и сядь поесть на ступеньке, пока не расскажешь, чей ты мальчик». Сказала мисс Селия, удивленная его требованиями. «Я папин сынок. Он производит бумагу, а я ему помогаю. Как его зовут? Мистер Барлоу». Мы живём в Спрингфилде, добавил новый гость. А есть ли у тебя мама, крошка? Она дремлет, а я гуляю. Я подозреваю, без устыли. У тебя есть братья или сёстры, которые гуляют с тобой? спросила Селия, интересуясь, откуда взялся этот беглец. У меня двое братьев: Томас Мертон Барлоу и Гарри Сенфорд Барлоу. Я Альфред Теннисон Барлоу. Девочек в доме у нас нет никаких, только Бриджет. Ты не ходишь в школу? Мальчики ходят. Я ещё не учу никакой латыни или греческого. Я копаю, читаю маме и пишу ей стихи. Можешь прочесть что-нибудь для меня? Я очень люблю поэзию, предложила мисс Селия, видя, что этот маленький болтун произвёл впечатление на детей. Кажется, сейчас я ничего не смогу придумать. Я сочиняю на ходу, но могу рассказать вам скрестив свои короткие ножки, вдохновлённый малыш стал наполовину проговаривать, наполовину напевать стишок. Прекрасные цветы жизни, унесённые вместе с моими счастливыми днями дома. Прекрасные цветы жизни, когда я был совсем маленьким. Прекрасные цветы жизни и те дни, что я провёл с папой дома. Прекрасные цветы жизни, когда дети играли возле дома. Прекрасные цветы жизни. Когда вечером загораются лампы, прекрасны цветы жизни, когда летом они цветут. Прекрасны цветы жизни, погибшие в зимних сугробах. Прекрасны цветы жизни, когда настаёт весна. Эти белые строки действительно сочинил шестилетний мальчик. Это конец этого стихотворения. Я сочинил ещё одно, когда охотился за черепахой. Я вам расскажу его. Очень хороший стишок, произнёс поэт с зачаровывающим чистосердием. Чудесные дни проходят, о мой милый дом. Улетают на крыльях вдоль по аллее жизни. Холодными становятся дни, когда настаёт зима, когда закончились мои чудесные дни в моём милом доме. Прекрасными были дни на зелёном берегу реки. Прекрасными были дни, когда я читал книгу моего отца. Прекрасными были зимние дни, когда горели яркие огни. Чудно, малыш, откуда ты это взял? "Восхищённо воскликнула Мисс Селия. Это исходит из моей головы. Я сочиняю много таких стихотворений", невозмутимо начал мальчик, придерживаясь светского тона разговора. "Скоро нужно будет покормить павлинов", прервала Бэб, будто эти красивые птицы уже расправили свои хвосты, переливающиеся на солнце. Непривычный для странного гостя звук немного сбил его с толку. "А что? Павлына так кричат?" дети покатились со смеху. Мисс Селия вежливо ответила ему: "Нет, дорогой. Так, осёл зовёт тебя посмотреть на него. Пойдёшь?" "Думаю, что не смогу сейчас остаться. Я могу понадобиться маме". И вслед за этим сбитый с толку поэт незамедлительно удалился, оставив недоеденными кусочки торта. Бен побежал вслед за ребёнком, чтобы проследить, что с ним ничего не случится. "Сейчас я покажу вам свои игрушки". Давайте немного поиграем, пока ещё не поздно для Торни, и он может побыть с нами, сказала мисс Селия, когда Миранда унесла чайную посуду и принесла множество всяких интересных вещей: карту, книги с картинками, загадки, игры, несколько милых игрушечных животных и большую куклу, одетую как ребёнок. Увидев всё это, Бетти потянула ручки, чтобы взять что-нибудь. Бэб стала рассматривать игры. А Бену понравился всадник на арабском в сакуне. Торни занялся пазлами. Даже Санчо нашёл для себя нечто интересное. Бен разложил перед ним буквы алфавита, и Санчо собрал из них своё имя. Как он умён? Он ещё что-нибудь такое умеет делать? восхищённо спросил Торни. Много чего. Это то, чем мы зарабатывали на жизнь, ответил Бен. Мой отец выдрессировал его. Когда я был ещё совсем маленьким, и он никогда не рассказывал, как у него это получилось. Я помогал ему учить его танцевать. Это было довольно просто. Санчо такой умный. Папа говорил, что ночь это лучшее время для дрессировки. У меня ещё не все фокусы получаются, но я надеюсь, что отец меня им обучит, когда вернётся. У меня есть замечательная книга о животных, и в ней, по-моему, говорится о том, как дрессировать пуделей. Вы хотели бы послушать об этом, пока складываете пазл, спросила мисс Селия, радуясь тому, что её брат заинтересовался их четвероногим гостем. "Да, мэм", ответили дети. Мисс Селия начала читать о том, как один французский дрессировщик со своими помощниками учил собак собирать слово "лошадь" на немецком, французском и английском языках, а также учил их простым арифметическим вычислениям, умению распознавать цифры и считать. О, это очень сложно для собак. Они, наверное, были очень умные. Санчо не умеет такого делать. Он ещё не слишком стар, чтобы этому научиться. Можно мне продолжить? спросила мисс Селия, видя, что мальчики искренне заинтересовались. Бетти тем временем возилась с куклой, а Бэб складывала пазл. Да-да, что они ещё делали? Они играли вместе в домино, сидя в креслах друг напротив друга. За этим последовало детальное описание того, что делали дрессировщики, чтобы понятнее объяснить собакам их задачу. Далее описывалось то, как перед одной из собак по кличке Бланш разложили карты, и затем вытягивали по одной, а она должна была ее найти. Она не допустила ни одной ошибки. Обучение заняло 18 месяцев, каждый день по часу. Только тогда собакам можно было выступать на публике с этим номером. И, как сказал Бен, лучшее время для дрессировки это ночное время. Вскоре после выступления хозяин умер, а их владелице ничего не оставалось, как продать их, так как она не знала, что с ними делать. Там есть картинки с этими умными пуделями? – спросил Бен, заглядывая в книгу. Их нет, но есть рисунки других созданий. Есть анекдоты о лошадях. Думаю, тебе они должны понравиться. Мисс Селия пролистнула страницы.